заваленные плавниковым лесом, скопившимся за века. Часто встречались зеленые островки, покрытые кустарником и высокой травой. Редко-редко проплывет перед глазами беспорядочная кучка деревянных избушек, поморская деревенька, или покажется прилепившаяся на угорье нехитрая рыбацкая хижина. По болотистым местам рдела багрянцем морожка, На ягоде кое-где топтались лесные лакомки, бурые медведи. Мир нанесла свои воды по Двинской земле могучая русская река. Проходят лодьи древнюю архангельскую обитель, что на урочище Пурнаволок. Началось Двинское устье. На несколько рукавов разбивается река. Пурнаволок. Через сто лет на этом месте возник город и порт Архангельск. Лодьи плывут по узкому, извилистому корабельному ходу среди песчаных островов, намытых рекой. Изредка встречается мореходом запоздавшее к торжище судно. Ожидая попутного ветра, прижавшись к берегу, одиноко стоят корабли где-нибудь за мысом, хоронясь от течения. Постепенно рукав делается шире, полноводнее. И вот последние двинские островки, покрытые бархатом высокой сочной травы, остаются позади, ну и они тонут в речной глади. Еще немного, и только верхушки зеленых трав виднеются вдали. Выйдя из реки, Лодьи плыли у большого острова низкой полосой тянувшегося справа. полуночное солнце резкими красками нарисовало причудливую картину. Низкие берега, окрашенные в лиловый цвет, тонули в белесом тихом море. У горизонта море загоралось, разовело отражая огненно-багровое небо. И в небе, и в море Застыли сиреневые облака. Корабли действительно шли на Грумант. Погода благоприятствовала плаванию. Легкий южный ветерок, обедник все время держал полными паруса. Через несколько дней открылся святой нос. Архангел Михаил стал поворачивать к скалистому мысу. Вслед за ним повернул и великий Новгород. Медленно подымались над горизонтом тяжелые угрюмые скалы. Уже видно множество крестов, поставленных здесь поколениями русских мореходов. Укрываясь от сильного течения, лодьи зашли в заводь за низким мыском, далеко выступавшим от высоких скал в море. Вода убывала. Дождавшись малой воды, Кормщики на лодках добрались к самому мысу. Они взяли с собой по увесистому куску оленины и по нескольку штук соленой рыбы. Здесь, рядом с мысом, чернел большой камень, чуть-чуть выступая из воды. Кормщики положили на него свои дары и, поклонившись, отправились обратно. С прибылой водой море покроет камень и примет жертву. Теперь можно было продолжать плавание. К концу второго дня ветер стал стихать. На горизонте показались безжизненные обрывистые скалы семи островов. Немного осталось пути до поворота прямо на груманд Но ветра совсем не стало. Штиль разгладил все морщинки на море. Остановились корабли. От Великого Новгорода отошла маленькая лодка и быстро заскользила по воде. Феликс решил проведать брата Антона. Сидят братья в Антоновой каюте и после обильного обеда ведут неторопливую беседу, прихлебывая заморское вино и услаждая себя сверхсыто кедровыми орешками. Полными хозяевами чувствовали себя на севере сыновья-посадницы. Земельные владения Борецких широко раскинулись по Северной Двине и Беломорскому побережью.